Глава 7. А после второго раза, когда Ева, запечатав контейнер, вышла из комнаты, вместо массажистов вошли люди в сером, и с ними Давар и Коурис. «Ситуация выглядит следующим образом», — прокашлившись, проговорил Коурис, в то время как Сергей торопливо одевался. А Давар, бесстрастно глядя на него, только улыбался своей мягкой, вежливой улыбкой. «Спермы вы сдали уже порядочно, работы в этом направлении хватит надолго». «Больше в вас нужды нет, и теперь вы можете спокойно послужить ускорению физических исследований. Вы, наверное, в курсе, что физики твердо уверены, и профессор в том числе», — подчеркнул Коурис, «что если им удастся пронаблюдать ваш переход, произойдет гигантский скачок в исследованиях, а заодно и во всей науке, так что решено перевести вас в лабораторию x «Кем решено?» — просто так поинтересовался Сергей. «Вы сами все прекрасно понимаете», — вмешался Давар. Сергей пожал плечами. Он прекрасно знал, чем закончится для него эксперимент с антинейтрино. «Здесь вот какая особенность», — словно прочитал его мысли Аеце Коурис. «Решено сначала снять с вас матрицу, а уж потом подвергать вас эксперименту». «Вы считаете, что моя матрица будет отличаться от всех остальных?» — спросил Сергей. «Мы в этом уверены», — мягко ответил Коурис. «То это мы», — настаивал на своем Сергей. «Для арестанта вы задаете слишком много вопросов». Вежливо улыбнулся Давар коридорик ждал возмущенный Эдик. «Я буду жаловаться!» — сказал он. «Это ваше право!» — ответил Давар, и люди в сером оттеснили начальника лаборатории Z. «Серж!» — крикнул им вслед Эдик. «Я здесь ни при чем!» Сергей попытался оглянуться, но его жестко толкнули в спину, и он решил следовать течению. Не потому, что он не смог бы справиться с охраной, просто потому, что он уже знал будущее. Потом его вели по институтским коридорам, сопровождающие его люди были спокойны, даже равнодушны. Для них всех это была обычная история смерть у них совсем иное отношение», — подумал про себя Сергей. Серж, предварительно прокашлявшись, вдруг произнес Коурис. «Я вынужден вам сообщить, что около часа назад ваша Лора и Сазонов дали препарат Х-25 нашим узникам». «А что с ними?» — спросил Сергей. И Лору сейчас ведут в лабораторию З в свежепостроенный изолятор». Поняв, о ком идет речь, спокойно ответил Коурис. «Сазонова тоже изолировали. Кстати, нам с начальником охраны за это очень попало. От вас одни неприятности. Ставил свое слово Давар, продолжая вежливо улыбаться. «Кстати, Серж, напоследок, скажите, куда вы спрятали девочку? Я, конечно же, создал новых, но все же интересно». «Не понимаю, о чем вы все время говорите», — покачал головой Сергей. За дверями лаборатории Икс Коурис о чем-то долго совещался с дежурным офицером, потом подошел к Сергею, стиснутому между двумя охранниками. «Небольшая накладка», — с легкой досадой в то же время извиняясь, сказал Коурис. «Вам придется какое-то время подождать». В то же время по команде дежурного офицера серых охранников сменили охранники лаборатории. В их числе был и Ричард. И они всей компании вошли в хранилище испытательного блока. Сергей невольно огляделся. Это было просторное помещение с двумя рядами клеток по бокам длинного коридора. Пока сергей вели в свободную клетку, он смотрел по сторонам, на смертников, которых было совсем немного. Кивнул Густаву, поздоровался с Петечкой, склонил голову перед секретаршей профессора. А вот и свободная клетка. Сергея втолкнули внутрь. Сухали сгнул магнитный замок. «Посидите какое-то время», — удовлетворенно произнес Давар. «Я думаю, совсем недолго», — Сергей усмехнулся. Давар посмотрел на Айца Коуриса. «У меня есть еще пара вопросов», — сказал начальник физлаборатории. Давар, понимающе кивнул и ушел. Ушел и дежурный офицер, оставив у клетки Ричарда. «Серж, у вас будут какие-нибудь пожелания, просьбы?» — спросил Коурис. Сергей отрицательно покачал головой. «Может, вы о чем-нибудь хотите спросить?» Снова поинтересовался Аеций. Сергей задумался. «Сазонову и Элори, когда они дали шарики двум узникам, вы помогали?» Наконец спросил он. «И там уже стояли ваши приборы?» «Вы очень умны», — только и ответил Коурис. «Я тогда зачем вам нужен? Вы же получили все, что хотели». «На самом деле это не совсем так», — поморщился Коурис. «Мы не все смогли учесть. Как известно, на ошибках учится, и я бы лично хотел повторения того эксперимента, но...» Снять с вас матрицу и иметь возможность бесконечно с вами экспериментировать — это тоже очень многое. Вы думаете, что-то в моих клетках? Несомненно. Сергей снова усмехнулся, Говорить, в принципе, стало не о «За Лану на меня не сердитесь», — только сказал он. «Мне самому все это было неприятно». «Ну, раз у вас все, тогда прощайте». Сухо произнес Коурис. «Встретимся уже в нашем мире». И он решительно зашагал к выходу. Сухо лязгнула дверь вдали. Тюремный коридор опустел». Остался только невозмутимый Ричард. «Наверное, чтобы я из-за какого-нибудь озорства не покончил бы с собой. Чтобы насолить им всем», — подумал Сергей. Ричард молча замер на середине коридора, строго выполняя свой служебный долг. Сергей огляделся. Слева от него в клетке сидел старый Густав. Справа незнакомый мужчина, напротив секретарша профессора. Справа от нее Петечка, слева молодая девушка. «Может, одна из тех, кто отказался участвовать в экспериментах лаборатории Z», — подумал Сергей. Стоя у дверей, он посмотрел на Петечку, который через решетки клетки смотрел на девушку. «Петр, ты уж меня извини», — сказал Сергей. «За что?» — искренне удивился юнош, отрываясь от своего созерцания. «За то, что я задавал слишком много вопросов», — ответил Сергей. «Ерунда», — отмахнулся Петечка, все же немного смущаясь. «Я сам виноват. Доложил, что видел вас на видео от нашего робота-шпиона, и что вы в это время сидели рядом». Его внимание всецело принадлежало молоденькой девушке через камеру, и, судя по всему, это было взаимно. Сергей решил больше не мешать молодым и ушёл вглубь камеры. «Вот и вас тоже», — печально произнес Густав, переместившись на своем матрасе в этот уголок. Здорово, старик», — ответил Сергей, присаживаясь на свободный, изрядно потрепанный матрас и облокачиваясь на единственную стенку. «Как видишь». «А за что?» — Сергей пожал плечами. «Видать, моя очередь подошла». Только и ответил он. «Страшно все-таки умирать-то», — вздохнув, тихо проговорил Густав. «Чем больше живешь, тем больше, оказывается, за жизнь цепляешься, есть что терять, и с каждым прожитым годом жажды жизни накапливается все больше и больше, какой бы однообразной жизни была». Сергей промолчал. Для его 26 лет эти мысли носили больше теоретический характер, не более чем информации к размышлению. «А у нас тут, как раньше было», — продолжил свои излияния Густав. Когда надобность в ком-то отпадала, его просто выталкивали за границу базы. Там он сам и расщеплялся. Не тратить же энергию на всякие там защитные экраны. А когда появилась эта лаборатория, стали сюда приводить. Хотя за последние 200-250 лет прогресс-то не очень заметно продвинулся. «Ты был в те времена?» — поинтересовался Сергей. Густав кивнул. «Довелось побывать. Инкарнировали на три месяца, где-то около 250 лет тому назад. А для меня лет 5 назад все произошло. И как там?» Густав по-стариковски пожал плечами. «Все так же, как и сейчас». И люди почти те же самые. лаборатории только не было». Старик вздохнул. А внимание Сергея вдруг привлекла. Одна из многочисленных надписей на стене. Точнее всего одно слово. «Элора». Сергей придвинулся поближе. «Элора. 4524 год. 491 день». Прочитал он еле заметную надпись на стене. «Они ниже: Земля тебе пухом. Завтра моя очередь». И подпись. «Элора. 4524 год. 492 день». И таких надписей только с разными датами было еще несколько. Сергею стало жарко. Вот на этом самом матраце, в этой самой камере, сидела Лора в разных своих инкарнациях. Но с одним и тем же быстрым результатом — смерть от аннигиляции. «Последняя матрица, что с меня сняли, была в день, когда мы с вами отбивали атаку крыс». Монотонно продолжал говорить Густав. Явно уже в который раз, прощаюсь с жизнью и все пытаюсь мириться с этим». Так что если мы с вами и встретимся в будущем, то ты ничего не будешь знать о том, что произошло с тобой позже, — тихо продолжил Сергей, — ни о шумной пьянке в твоей коморке, ни о тех разговорах, что мы вели с тобой потом в баре. И это будет уже не тот густов. Того густова не будет уже никогда. — Что поделаешь, — вздохнул старик, — не судьба. Я уже давно смирился с этим. Видать, придется смириться и вам. — Командир! — вдруг обратился к Ричарду второй сосед Сергея. Чем просто так стоять? Пустил бы молодежь друг к другу, хоть какая-то радость перед смертью. Ричард холодно посмотрел на узника. И правда, поддержал Сергей соседа. Ричард, пустите! Ричард помялся, поднес Линкер карту. Дежурный далеко, спросил он, выслушал ответ. Ну хорошо, открой пока камеры влюбленных. Что, под мою ответственность? И тут же щелкнули замки двух клеток. Петечка, не веря своему счастью, осторожно выглянул в коридор, не шутк ли это?» Все заключенные замиранием наблюдали за ним. «Шевели костями!» — поторопил его мужчина. И Петя тут же оказался у заветной клетки. Впрочем, на пороге он замялся, засмущался и вошел уж больно нерешительно. Девушка тоже засмущалась, покраснела, поднялась с матраса. Пошла ему навстречу, но остановилась на середине камеры. Петечка неуверенно приблизился, они о чем-то тихо переговорили. Потом Петя неумело взял ее за руки. Они подошли к матрасу, сели, по-прежнему держась за руки, продолжая все так же тихо беседовать. И все это время заключенные в клетках молчали, боясь потревожить их идиллию. Так продолжалось минут пять. Пять минут полной тишины в камерах смертников. «Дежурный идет!» — услышали они голоса в динамике общей связи. Петечка безропотно поднялся, не выпуская ее рук. Так он и дошел до выхода, и она вместе с ним. А потом он быстро перебежал в свою камеру, решетки за ними захлопнулись. Жить им осталось совсем недолго. Появился дежурный офицер в сопровождении людей в сером. «Ну вот и твоя очередь», — усмехнулся про себя Сергей, внутренне напрягаясь. Но троица подошла к Ричарду. «Все нормально», — поинтересовался офицер. «Так точно», — ответил Ричард, не моргнув глазом. «Твой подопечный пусть пока отдыхает», — сказал офицер. «Для опытов мы пока заберем кого-нибудь другого». Они обвели ряды клеток задумчивым взглядом, и узники в них замерли, перестав моргать и дышать. «Ее», — наконец равнодушно сказал он, кивнув на клетку с секретаршей профессора. Тот же щелкнул замок ее камеры, и дверь стала автоматически раскрываться. «Да нет, что вы, как же так?» — растерянно забормотала женщина. Подбежала к решетке, схватила ее руками, пытаясь закрыть снова. Но силы были слишком неравны. Двое в сером скользнули внутрь. «Нет!» — истошно закричала она, отбиваясь и царапаясь. «Нет, не надо, прошу вас! Я не хочу умирать!» Вырвалась, забившись в угол камеры, махая ногами и руками. «Молодых лучше заберите!» — продолжала кричать она, цепляясь за прутья, кусаясь и царапаясь. «Их ваш пустил друг к другу! А эти двое о чем-то шептались все время. Их лучше заберите. Я вам пригожусь!» Но двое в сером крепко стиснули ее под руки, и женщина вдруг ослабла. Ноги ее подкосились, перестав слушаться. Мочевой пузырь опорожнился. Охранники поволокли ее к выходу, словно безвольный мешок с дерьмом. «Я, я, я!» пыталась еще сказать она, но нижней челюстью ее уже не слушалась, повиснув на ватных мышцах, и только судорожно подергивалась. С губ стекали слюни и капли на пол. В белых глазах застыл ужас.